Поздней ночью, после того, как была окончена, собственно, вечерняя работа, я часто приезжал в районы, прилегавшие к площади Этуаль. Я любил эти кварталы больше других за их ночное безмолвие, за строгое однообразие их высоких домов, за те каменные пропасти между ними, которые изредка попадались на этих улицах и которые я видел, проезжая. И вот ночью того дня, когда я отвозил Федорченко к его невесте, едучи по авеню в Аграмп, я увидел издали высокую женскую фигуру в меховой шубе, стоявшую на краю тротуара. Я замедлил ход, она сделала мне знак, и я остановил автомобиль. Она подошла совсем близко, посмотрела на меня, и на ее лице было поразившее меня выражение неожиданности и удивления. Потом она сказала мне, «Деде, как ты стал шофером?» Я смотрел на нее, не понимая. Ей по виду можно было дать около 50 лет но на увядшем напудренном лице были очень большие черные глаза со нежным выражением, и фигура ее сохранила еще, по инерции, какой-то неповторимый юный размах. И я подумал, что, наверное, много лет тому назад эта женщина была очень хороша. Но я не понимал, почему она обратилась ко мне, назвав меня чужим именем. Это не могло быть одним из приемов завлечения клиента, и ее голос и ее выражения были слишком естественны для этого. «Мадам», — сказал я, — «это ошибка». «Почему ты не хочешь узнавать меня?» — продолжала она медленным голосом. «Я никогда тебе не сделала зла». «Несомненно», — сказал я, — «несомненно хотя бы по той причине, что я никогда не имел удовольствия вас видеть». «Тебе не стыдно, ДД? «Но, уверяю вас, ты хочешь сказать, что ты не ДД кровельщик ДД — сказал я с изумлением. «Нет». Я не только не Д.Д. Кровельщик, но я даже никогда не слышал этого прозвища. — Слезай с автомобиля, — сказала она. — Зачем? — Слезай, я тебя прошу. Я пожал плечами и слез. Она стояла против меня и рассматривала меня в упор. Я не мог не чувствовать всей нелепости этой сцены, но терпеливо стоял и ждал. — Да, — наконец сказала она. Он был, пожалуй, чуть выше. Но какое поразительное сходство. «Видите ли, мадам», — сказал я, садясь опять за руль. «Чтобы вас окончательно убедить, я вам должен сказать, что я не только не ДД, но что я не француз, я русский». Но она не поверила мне. «Я могу тебе сказать, что я японка», — сказала она. «Это будет так же неубедительно. Я хорошо знаю русских. Я их видела очень много, и настоящих русских. Графов, баронов и князей, а не несчастных шоферов такси. Они все хорошо говорили по-французски». Но у всех был акцент или иностранные интонации, которых у тебя нет. Она говорила мне ты. Я продолжал говорить ей вы. У меня не поворачивался язык, ответить так же. Она была вдвое старше меня. Это ничего не доказывает, сказал я. Но скажите мне, пожалуйста, кто был этот ДД? Это был один из моих любовников, сказала она со вздохом. Она сказала ⁇ Амо де Кьор ⁇ Это не переводимо на русский язык. «Амо де Кер», в переводе с французского «любовник для души», то есть «который не платит». «Это очень лестно», — сказал я, не удержав улыбки. Но это был не я. У нее на глазах стояли слезы. Она дрожала от холода. Потом она обратилась ко мне с предложением последовать за ней. Мне стало ее жаль, я отрицательно покачал головой. «У меня не было ни одного клиента сегодня», — сказала она. «Я замерзла». Я не могла даже выпить кофе. На углу светилось одинокое кафе. Я предложил ей заплатить за то, что она выпьет и съест. «И ты ничего от меня не потребуешь?» Я поспешил сказать, что нет, я решительно ничего не потребую от нее. «Я начинаю верить, что ты действительно русский», — сказала она. «Но ты меня не узнаешь?» «Нет», — ответил я, — «я никогда вас не видел». «Меня зовут Жанна Ральди», — сказала она. Я тщетно напрягал свою память, но ничего не мог найти. «Это имя мне ничего не говорит», — сказал я. Она спросила, сколько мне лет, и ответил. «Да», — сказала она задумчиво. «Может быть, ты прав, твое поколение меня уже не знало. Ты никогда не слышал обо мне. Я была любовницей герцога Орлеанского и короля Греции. Я была в Испании, Америке, Англии и России». У меня был замок в Вильдавре, 20 миллионов франков и дом на Рю-Ренекен. И только когда она сказала «Рю-Ренекен», я сразу вспомнил все. Я очень хорошо знал название этой улицы. Я впервые услышал его еще в России, много лет тому назад. Я сразу увидел перед собой глухую станцию, запасные пути, занесенные рельсы, трупы лошадей, из которых собаки с крякающим звуком вырывали внутренности скудный свет железнодорожных фонарей, в котором вился и сыпался мелкий снег, в морозном и единственном в мире воздухе моей Родины. В те времена, это был последний год гражданской войны, вечерами в наш вагон приходил пожилой штатский человек, князь Нербатов, любивший, по его словам, молодежь и долго рассказывавший нам о Париже. Он был стар, беден и несчастен. На нем было заношенное платье, и от него всегда шел точно легкий запах падали. Я вспомнил его слезящиеся от мороза маленькие глаза, густую седую щетину и красноватые руки, которые дрожали, когда он брал папиросу и подносил к ней танцующие в его пальцах огонек спички. Мы кормили его, давали ему деньги и слушали его рассказы. Этот человек всю свою жизнь посвятил женщинам. Он провел долгие годы в Париже, интересовался искусством, любил хорошие книги, хорошие сигары, хорошие обеды. Театры, скачки, премьеры, ложи, цветы – это всегда фигурировало в его воспоминаниях. Он был по-своему не глупый человек, понимавший в частности то, что он называл женской пронзительностью, но испорченный той видимостью культуры, в ценности которой он никогда не сомневался. Он восхищался орленком и дамой с камелиями, был недалек от того, чтобы сравнивать Афенбаха с Шубертом, с удовольствием читал малограмотные светские романы. Он не был плох сам по себе, он был жертвой своих денег и не был виноват в том, что никогда в жизни не сталкивался с людьми, в представлении которых культура не носила того опереточного характера, который он невольно предавал ей. Он был русским бульвардье, давнишнего Парижа. Парижа начала столетия. Бульвардье, в переводе с французского «завсегдатай больших бульваров». Но главным теперь было то, что в те времена дни его были сочтены. У него был туберкулез, он тяжело кашлял, задыхался и багровел. Не мог сказать во время этих припадков ни слова, и в покрывавшихся слезами его глазах в эти минуты было совершенное отчаяние. Помимо туберкулеза он был болен цингой. Словом, он почти умирал на наших глазах. Не физически, так как особенно резкого ухудшения его здоровья не происходило, а во времени. Было ясно, что если мы могли говорить о том, что будет через пять лет, то в его устах такая речь была бы бессмысленна. И он это знал так же хорошо, как и мы. Он оживлялся после водки, и обычно тогда начинал свои рассказы. Но о чем бы он ни говорил, он всегда возвращался к своим любовным воспоминаниям и в конце вечера всегда сбивался на единственную тему, которая, по-видимому, потрясла его навсегда. И если случалось, что он особенно много выпил, он начинал плакать, вспоминая об этом. Это был рассказ о женщине, имени которой я не помнил, и которая жила в Париже на улице Ренекен. У него с ней был длинный роман, и он сообщал без тени стыда неприличнейшие и подробные его обстоятельства – и нередко горько плакал, вспоминая именно эти нецензурные детали. Женщина, которую он описывал, казалась бы совершенной богиней, если бы не было этих подробностей, и обладала, по его словам, и необыкновенной, непобедимой очаровательностью, и исключительным умом и вкусом, и вообще всеми решительно достоинствами, за исключением добродетели. Я вспомнил, что он рассказывал о ее карьере, И именно о герцоге Орлеанском, короле, банкирах, министрах, этих ее «мимолетных капризах», как он говорил. Он очень любил эти выражения, и было удивительно, что личные его, нередко подлинные, несчастья и переживания укладывались именно в такие невыразительные и ничему живому не соответствующие слова. Но он был весь проникнут этой словесной дребеденью. Он также говорил по-французски, на том старомодном и смешном языке, который был характерен для начала столетия. И все же, несмотря на явную пристрастность и преувеличенность его описаний, у нас тогда не возникало сомнений, что это была действительно замечательная женщина. И, может быть, этому впечатлению способствовало еще и то, что была лютая зима, гражданская война, глубокая глушь ледяной России и та далекая и блестящая в его наивном представлении жизнь в Париже, которой мы никогда не знали, вдруг приобретала для нас соблазнительность призрачного и невозможного великолепия. Мы расстались с князем, потому что нас спешно перебрасывали на другое место, и я успел зайти к нему попрощаться в маленький и грязный домишка, где он жил. Он лежал на кровати, задыхаясь от кашля. В комнате стоял тяжелый запах, окна были заперты, топилась до красна раскаленная печь. Я принес ему на прощание мешок угля, водку и консервы пожал его дрожащую горячую руку, он был совсем плох, пожелал выздоровления. Он прохрипел в ответ, «Умирать остаюсь, прощайте», и я ушел с тяжелым сердцем. Я никогда потом не возвращался в эти места России и никогда не видел ни одного человека, который мог бы мне сказать, как и когда умер князь, потому что в том, что он умер вскоре после нашего отъезда, не могло быть никаких сомнений. Но воспоминание о нем навсегда было связано у меня с тем опереточным и вздорным миром, который он так любил наивной своей душой, и рассказ о котором не вызывал бы ничего, кроме невольного презрения и насмешки, если бы он весь не находился в тени трагического и неприличного силуэта этой женщины. Стоя рядом с ней в кафе, она пила вторую чашку шоколада и ела сэндвич, я пристально смотрел на нее. Она ела сэндвич, отрывая длинными и очень чистыми, я обратил на это внимание, пальцами маленькие куски, которые ей трудно было жевать, так как во рту у нее не хватало зубов. Теперь в свете ламп было видно, что ей значительно больше 50 лет. Ей верно было за 60. Я долго смотрел на нее, и вдруг я увидел себя сухоньким стариком с морщинистой желтой кожей, с дряблым телом и тоненькими мускулами, которые будут не способны никакому усилию. Была глубокая ночь. За окном кафе вился мелкий и редкий снег. Мне стало холодно и очень неприятно. Но я сделал над собой усилие и сказал. «Извините меня за нескромность. Но каким образом вышло, что, имея такое состояние, вы все-таки теперь вот, когда вам следовало бы мирно жить в удобном и теплом доме и читать книги, если это вас интересует». Вместо этого она пожала плечами и ответила, что это длинная история, что ее погубили наркотики, что ее обкрадывали все, и что она не могла остановиться, хотя знала, чем все это должно кончиться. Она говорила со мной на таком чистом и прекрасном французском языке, который мне приходилось слышать очень редко, и который придавал некоторую убедительность рассказам о ее прошлом великолепии. Теперь она жила в глубокой нищете, в одной из холодных комнат старого дома, находившегося на той же самой улице, где у нее когда-то был особняк. Она рассказывала мне, что в течение долгих лет ей принадлежал во второй, менее блистательной половине ее жизни, один из лучших домов свиданий в Париже. «Да-да», — рассеянно сказал я, — «все то же самое». Кафе уже закрывалось. Я расплатился, и мы вышли на улицу. Она все время дрожала от холода, и слезы опять мгновенно показались на ее глазах. «Идите домой», — сказал я. «Вы простудитесь. Тогда будет еще хуже». Она отрицательно качала головой и отказывалась, говоря, что не заработала ни одного франка. Мне было очень жаль ее. Я дал ей немного денег и отвез ее домой. «Спасибо, мой милый», — сказала она, стоя уже на тротуаре перед дверью своего дома. «Я думаю, что ты не совсем нормален», и я верю теперь, что ты русский. Если ты будешь еще в этих местах, ты всегда найдешь меня здесь. Я буду рада тебя видеть. Мы поговорим». Я вернулся туда через несколько дней, в тот же поздний час, и издали увидел ее фигуру. На этот раз мы долго говорили с ней, и впоследствии я неоднократно проводил целые часы в этих разговорах. Она была действительно по-настоящему умна, особенным, снисходительным и ленивым умом в котором совершенно отсутствовало озлобление или резкое осуждение. И это казалось вначале удивительным. У нее была прекрасная память. Я спросил ее однажды, помнит ли она князя Нербатова. Она вдруг засмеялась совсем особенно, так что, если бы я только слышал этот смех, а не видел бы ее, я бы думал, что это смеется молодая женщина. И сказала, «Маленький русский князь с лорнетом, который жил на авене Виктор Гюго, ты знал его?» «Где? В России?» Я кивнул головой. Она задумалась, вспоминая, по-видимому, это далекое время. «Он был неплохой человек. Он мне предложил ехать с ним в Россию и все рассказывал о своих имениях. Но он был не очень умен и очень сентиментален. Я думаю, как все бульварде...» «Большинство», — сказала она с улыбкой. «Не абсолютно все, но большинство. Это была особенная порода людей». «Да-да, я знаю», — сказал я. «Дурной вкус и сентиментальность дурного вкуса, и адюльтерные вздохи, и теперь зловонная старость после долгой жизни, которая похожа на идиотскую мелодраму даже без извинения трагической развязки». «Странно», — сказала она, не отвечая. «Удивительное соединение. У тебя доброе сердце и такая явная душевная грубость. Нет, твое поколение не лучше. Ты говоришь «дурной вкус». Но ведь вкус — это эпоха, и то, что сейчас дурной вкус, не было таким раньше. Ты должен это знать, мой милый. После того, как я увидел Ральди первый раз, и она приняла меня за ДД кровельщика, несмотря на упоминание Рю Ренекен, ее история казалась мне невероятной, и я спрашивал о ней у старых шоферов, и, в частности, у одного из них, который 30 лет работал ночью. Оказалось, что ее действительно знали все. «Она была неплохая девка», — сказал он мне. «И совсем не зазнавалась. И сколько было этой сволочи из аристократов, которые ее содержали. Как же мне ее не знать? Ты только ее спроси, помнит ли она шофера Рене. Она тебе сама расскажет. Почему ты меня не спрашиваешь? Она к тебе пристала на улице? Какое несчастье! И думать об этом жалко. Они все так кончают. Они порченые». Мне было жаль Ральди. У меня не хватало жестокости говорить с ней так, как мне хотелось, то есть со всей откровенностью. Но все же я расспрашивал ее. Она рассказывала мне свою жизнь, которая вся состояла из грубейших ошибок и непонятных увлечений, что казалось удивительно при ее необычном, особенно для женщины и ее круга, уме. Я сказал ей это. Она ответила, что страсть сильнее всего. Я не удержался и еще раз пристально посмотрел на нее. На это морщинистое и старое лицо с удивительными и нежными глазами. «Тебя удивляет, что я говорю о страсти?» — сказала она, угадав мою мысль. Четверть века тому назад, когда я произносила это слово, оно производило другое впечатление, чем теперь. У нее была своя философия, снисходительная и примирительная. Она не очень высоко ценила людей, но считала их недостатки естественными. Когда она сказала это мне, я заметил, что весь огромный ее опыт касался, в сущности, только одной категории людей, действительно ничтожной. Людей, которые посещают полусвет. Жеманная глупость этого выражения всегда раздражала меня. Дома свиданий, специальные ночные кабаре, содержат актерок и танцовщиц, и в которых нет ничего, кроме душевной, и физической дряблости, и все того же всепобеждающего дурного вкуса. Она слушала то, что я говорил, смотря на меня насмешливо нежным своим взглядом. «Ты бы хотел все это уничтожить? Взорвать?» «Нет, но если бы это исчезло, об этом не стоило бы жалеть». Она покачала головой и сказала, не переставая улыбаться, что это не есть особенная категория людей. «Что же это такое?» «Известная степень благосостояния». «И если бы ты его достиг, ты, даже ты, наверное, был бы таким же, как они». «Никогда», — сказал я. «Я бы надеялась на это», — ответила она. «Но я бы не ручалась». Однажды она сказала мне, «Тебе не кажется нелепым, что ты шофер такси? Ты не думаешь, что эта работа тебе не подходит?» Я ответил, что выбора у меня не было». И тогда она предложила мне свои услуги, чтобы поблагодарить меня, как она сказала, за человеческое отношение к ней. «Я устрою твою жизнь иначе. Ты еще очень молод и, кажется, здоров». Я, недоумевая, смотрел на нее. Она объяснила мне, что у нее большие знакомства, что есть женщины, в конце концов, не старые, 42-43 года, француженки или англичанки. Я сидел с ней в кафе и хохотал, как сумасшедший, не будучи в силах остановиться. Потом, со слезами смеха, я поблагодарил ее. «Что? Ты находишь это невозможным? Но ведь это лучше, чем сидеть за рулем твоего автомобиля. У тебя так сильны предрассудки?» В тот вечер, когда происходил этот разговор, я не работал. Я был в кинематографе на бульварах. Потом, гуляя по Парижу, дошел до Этуаль и, вспомнив Варальди, спустился на авеню Ваграм и встретил ее. Была весенняя, светлая и прозрачная ночь. Мы сидели на террасе. По тротуару мимо нас проходили редкие прохожие. Из глубины кафе тихо дребезжала граммофонная пластинка. Певица с высоким и идеально лишенным мелодичности голосом, так что было даже удивительно, как у нее все-таки получается какой-то мотив, пела уже вышедшую тогда из моды песенку «Раньше я смеялась над любовью». И сквозь этот мотив я внезапно ощутил вдруг рядом с собой чье-то неожиданное присутствие. Я повернул голову и увидел в двух шагах от себя на тротуаре Платона, моего всегдашнего собеседника, бог знает как очутившегося в этом далеком от его квартала районе. Но еще больше, чем его появление, меня удивил его вид. Он был в смокинге, и всегда небрежное его лицо было от отчего совершенно изменилось и приобрело печальную важность. И я подумал, что его несомненная чистая очевидность Должно быть, была вообще характерна для него, но скрывалась обычно густой щетиной. Он поздоровался со мной и низко поклонился Ральди, сняв шляпу, отвыкшей от этого движения рукой. Я пригласил его сесть за столик и собрался заказать ему, как всегда, белого вина, но он остановил меня и спросил пива. — Вы положительно хотите заставить меня пройти все возможные степени удивления, дорогой друг? — сказал я. Как вы попали в эти края, и чем объясняется ваш смокинг, которым вы, насколько я знаю, не злоупотребляете? Мадам Ральди, разрешите вам представить моего друга Платона?» Платон был также печален и учтив, как всегда. Он спросил Ральди, не беспокоит ли ее дым, закурил сигару и объяснил, что был на премьере одной пьесы, решил пешком вернуться домой, и вот, гуляя в этом районе Парижа, где он не бывал много лет, он случайно увидел меня и остановился. Ральди спросила его, нравится ли ему эта часть Парижа. Он ответил, что он к ней равнодушен. Он предпочитает левый берег Парижа, узкие улицы, выходящие на набережную Канти, остров Святого Людовика, бульвар Сен-Жермен, улицу Мазарин, вообще кварталы, сохранившие ту архаическую прелесть, которой нет в больших и центральных районах правого берега. Ральди заговорила о других городах, и тут тоже сказалась разница их вкусов в том, что касалось, например, Лондона, Мадрида или Рима. «Человек, — сказал Платон, — который стал бы утверждать, что внешний облик всякого города есть живая иллюстрация его последовательной культуры, в сущности был бы прав, но эта теория отличается трудностью приложения, отсутствием очевидности». Эти изменения обнаруживаются только в результате тщательного наблюдения и сопоставлений. На первый взгляд это незаметно. Ральди не была вполне согласна с ним. Платон заговорил об индивидуальном восприятии, затем речь перешла на театр, который он очень любил. Когда я сказал, что предпочитаю кинематограф, и Платон, и Ральди посмотрели на меня с неодобрением. «Как ты можешь даже сравнивать эти вещи?» — сказала Ральди. «Не кажется ли вам, мой друг, — сказал Платон, — что некоторая склонность к парадоксам, которую я замечал у вас и раньше, на этот раз увлекает вас на опасный путь?» Был поздний час, прохожих становилось все меньше, и на ярко освещенной террасе кафе, окруженной бледнеющим и удаляющимся светом тротуарных фонарей, который, в свою очередь, смешивался с лунными лучами, мы остались одни, остальные уже ушли. И я подумал об удивительной неправдоподобности этого разговора, участниками которого были проститутка, алкоголик и ночной шофер. Но Иральди и Платон продолжали говорить с прежней непринужденностью, и та последняя степень социального падения, в которой мы все находились, давно стала для них привычной и естественной. И, может быть, в этом презрительном примирении с ней Вернее, в готовности к этому примирению и заключалась одна из главных причин их теперешнего состояния. «Мы расстались с Ральди», — Платон опять поклонился и снял шляпу, «и по пустым улицам пошли пешком на Монпарнас, недалеко от которого мы оба жили». «Вы слышали когда-нибудь о Ральди?» — спросил я Платона. «Да, конечно», — сказал он. «И вы не поразились, увидев ее в таком состоянии?» На его неподвижном обычном лице появилась улыбка. Он был совершенно трезв, и его разговор очень выигрывал от этого в связности и логичности. Хотя тот абстрактный и книжный его характер, к которому трудно было привыкнуть, был еще более подчеркнут, чем всегда. Со стороны получалось впечатление, что он читает наизусть отрывки из ненаписанного трактата. Именно эта отвлеченность его речи, создала ему в кафе, где его собеседники были чаще всего простые люди, репутацию сумасшедшего. «Сравнительный метод, — сказал он, — во взгляде на различные состояния одного и того же человека в разные периоды его жизни, есть один из важнейших элементов почти непогрешимой критерий практического суждения. Если мы умеем удержаться от неизбежно напрашивающихся легких эффектов, имеющих свою бесспорную ценность в литературе, но абсолютно недопустимых в построениях бескорыстного суждения, то результаты такого исследования почти всегда бывают плодотворны. Легкий эффект в данном случае – это, конечно, величие и упадок. Легкий и неправильный. Потому что в теперешнем состоянии Ральди, которую следует считать замечательной женщиной, есть соединение тех элементов, которые обусловили ее великолепное и бессмысленное с практической точки зрения существование. Мы спускались по авеню Марсо, и я продолжал с наслаждением шагать в эту прозрачную, безмолвную и светлую ночь. Париж спал глубоким сном в этот час, и, проходя мимо неплотно затворенных ставен одной из квартир на первом этаже, мы услышали чей-то явственный храп со вздохами и очень короткими паузами. «Я предполагаю, что это консьерж», — сказал Платон. По другой стороне улицы, навстречу нам неверной и заплетающейся походкой, прошел бедно одетый и совершенно пьяный человек. Его появление тотчас же вызвало у меня такую явную, такую неотразимую ассоциацию, что я не успел овладеть собой и спросил, хотя понимал, что этого не следует делать, «Платон, от чего вы пьете?» Он сделал несколько шагов, не отвечая, потом сказал, «Вот и в данном случае большинством людей эта проблема решается неправильно». Истина, печальность которой я не собираюсь отрицать, заключается в следующем. Мы алкоголики не потому, что мы пьем, нет. Мы пьем от того, что мы алкоголики. Но меня уже охватило раскаяние, и я не хотел продолжать этот разговор, который я считал тягостным для Платона, хотя впоследствии я понял, что это было неверно. Он был тягостен для меня. Платон же давно ушел из того мира мгновенных и сильных сожалений, в котором я задыхался всю мою жизнь. «Мы говорили о Ральди», — сказал он. «Чем объясняется ее удивительная карьера? Каким образом простая французская девушка из Тулона, говорившая с сильным южным акцентом, следов которого вы тщетно стали бы искать в ее теперешней речи, могла стать на некоторое время одной из самых блестящих женщин Парижа, и почему ее благосклонности добивались очень богатые и титулованные люди, которые дрались из-за нее на дуэли. «Я очень низкого мнения о вкусе этих людей, Платон», — сказал я. «Тот факт, что ее выбрал сначала герцог, потом король, потом геморроидальный сенатор, мне ни в какой степени не кажется убедительным. Вы знаете так же хорошо, как и я, что это могли быть люди, эстетическое чувство которых было не более изощренным, чем эстетическое чувство крестьянина или мастерового. Я этого не отрицаю априорно, но количество людей, которые стремились к обладанию этой женщиной, независимо от того, были они титулованы или нет, готовность рисковать своей жизнью или даже временной потерей здоровья ради ее расчетливой и, в сущности, спорной и призрачной любви, одно это количество говорит о том, что она была не похожа на других женщин полусвета. Итак, в чем был секрет ее удивительного и несомненного очарования? Я думаю, что мы никогда не узнаем этого, Платон. Те люди, которые, я делаю лесное и, наверное, неправильное предположение о них, могли нам рассказать об этом, либо умерли, либо впали в старческий идиотизм. Мы с вами этого не знали. Я отдаю должное аналитической гибкости вашего ума и его беспристрастности. Но я считаю, что решение этой задачи Было потеряно лет 30 тому назад, и теперь оно не существует. «Я очень далек от картезианских идей», — сказал Платон. «Я считаю, что они принесли большой вред нашей мысли. Возможность полного и ясного ответа на сложный вопрос кажется осуществимой только для ограниченного воображения. Это был основной недостаток Декарта. Но в некоторых случаях важнейший и определяющий все аспект вопроса кажется мне несомненным». Именно так обстоит вопрос с Рольди. Она всегда знала, что она погибла. Она видела неизбежное приближение того состояния, в котором мы с вами покинули ее час тому назад. Она знала это всегда. И вот это печальное понимание некоторых последних вещей, понимание, которое не могло не отразиться на всей ее жизни, на каждом выражении ее глаз, на каждой интонации ее удивительного голоса, и, наверное, на каждом ее объятии, оно в основном и определило ее несравненное очарование. «Да, мне кажется, я понимаю», — сказал я. И я подумал, что сейчас, в эту минуту, Ральди, наверное, спит в своей маленькой комнатке на влажно-теплых от ее тела простынях, представил себе на подушке тихий и сухой шелест волос, когда она во сне поворачивает голову, смертельные и давно усталые мускулы ее, обезображенного возрастом лица, ее жалобно отвисающую нижнюю губу над редкими желто-черными зубами. И я тотчас же опять вспомнил бедного князя и пьяный его лепет. Она лежала в кровати, в нежно-голубой рубашке. Я стоял на коленях перед кроватью, и она гладила мне голову вот так. Он проводил по потной лысине, перерезанной сизыми жилами, своей надушенной рукой. «Платон, это невозможно!» сказал я почти в выступлении. «Обстоятельства складываются так, что всюду, куда бы я ни попал, я вижу всегда умирание и разрушение, и от того, что я не могу этого забыть, вся жизнь моя отравлена этим». Я впервые говорил Платону об этих вещах, которыми я обычно ни с кем не делился. Я, может быть, не сказал бы этого, если бы Платон, так же как Ральди, не пребывал бы в том небытии, сохранившем призрачный и обманчивый облик подлинной жизни, где умолчание и расчет уже давно не имели смысла. Но длительная привычка ко лжи, которой была пропитана вся моя жизнь, лжи о том, что я в сущности довольно благополучно существую и ничего никогда не принимаю трагически, оказалась сильнее всего, и я перевел разговор на другое, не дав времени Платону ответить. Я непременно хотел узнать, чем объяснялось это неожиданное и недолгое, в этом я не сомневался, возвращение Платона в тот исчезнувший Париж, к которому он когда-то принадлежал. Вечерний город смокингов, премьер и так называемых «приличных людей». Это было, как и следовало ожидать, случайностью. Один знакомый Платона, обокравший виллу в нью йи и завернувший в прекрасную, по словам Платона, скатерть, костюмы, серебро, меховую шубу и еще несколько разнообразных предметов, знакомый, состоявший под сильным подозрением полиции и стесненный в своих действиях, раздал все эти вещи случайным людям, и на долю Платона пришлись смокинг и бритва с большим запасом ножей. Я спросил, профессиональный ли это вор. Платон пожал плечами и ответил, что это совершенно приличный человек из хорошей семьи, только недавно начавший свою карьеру, в результате неудачно сложившейся жизни. «Какое, в сущности, имеет значение, профессиональный ли это вор?» – сказал Платон. «Я не совсем понял причину вашего вопроса, я хочу сказать побудительную причину». Я объяснил ему, что поведение этого человека содержало в себе два необычных элемента – отсутствие личной непреодолимой жадности, во-первых, и известную гибкость расчета, во-вторых. Если бы он продал это за гроши скупчику краденого, против него были бы улики. Предположение же о том, что он просто раздал вещи, имело шансы вообще не возникнуть у тех, кому было поручено следствие. Поэтому я подумал, что знакомый Платона не принадлежит к категории профессиональных воров. Его поступки для этого одновременно слишком умны и слишком бескорыстны. Я неоднократно сталкивался с профессиональными ворами, Среди них находились неплохие люди и верные товарищи. Но отличительным признаком их всех, почти без исключения, был неподвижный и тупой ум, вернее, очень односторонний. Они могли проявить некоторую изобретательность в начале предприятия, но потом вели себя с полным отсутствием личной фантазии в использовании краденого или трате денег. Так точно были персонажами одной и той же очень глупо написанной пьесы. Даже в том случае, сказал я, если использование краденого и носит вовсе неожиданный характер, отсутствие элементарной гибкости воображения губит этих людей. И я напомнил ему историю молодоженов, кажется, крестьянского происхождения, которые убили богатого старика, взяли деньги, около полутора тысяч франков, и через три дня после этого приобрели в собственность гастрономический магазин, в котором собирались сделать карьеру честных коммерсантов. И агенты полиции, войдя туда, нашли его в белом переднике за прилавком и ее столько только что конченной у парикмахера прической на высоком стуле за кассой этого магазина. «Я полагаю, что это были бы прекрасные коммерсанты», — сказал Платон. «Очень может быть». Мы дошли до Монпарнаса и поравнялись с кафе, где обычно Платон проводил свои ночи. Он остановился и пригласил меня выпить с ним что-нибудь. «Нет, спасибо, дорогой друг, я пойду домой», — сказал я. «Может быть, во мне тоже дремлет любитель театральных эффектов. Я хотел бы, чтобы к воспоминанию об этом вечере и о нашей с вами прогулке не прибавились бы некоторые моменты, которые нарушают цельность впечатления. Если бы я был автором, я бы их не допустил. Будучи только вашим спутником и собеседником, я предпочитаю расстаться с вами. Спокойной ночи». Я навсегда запомнил эту прозрачную весеннюю ночь, начинавшийся рассвет, этот неуверенный и чем-то великодушный жест Платона, снявшего свою черную шляпу и бритое печальное его лицо над белой рубашкой и смокингом, которые я видел тогда на нем в первый и последний раз. Потому что потом, когда я встретился с ним снова, через несколько дней, ни смокинга, ни шляпы, ни крахмальной рубашки уже не существовало потому что они были, конечно, проданы на следующий же вечер. Я работал в то время в небольшом гараже, который находился на глухой улице, недалеко от бульвара де Лягар, и вдоль которой, с одной стороны, тянулась глухая темно-серая стена сахарной фабрики, с другой — жалкие одноэтажные дома, где люди жили в условиях 17-го столетия. Я неоднократно видел сквозь мутные стекла их окон желтый свет керосиновых ламп. Летом на балюстрадах развешивалось мокрое белье с крупными, видными за десяток метров заплатами. По утрам у дверей этих домов играли бедно одетые ребятишки, необыкновенно многочисленные. И когда они бегали, то был слышен быстрый звук их цокающих ботинок с гвоздями. Я выезжал в 8 или 9 часов вечера и до полуночи возил по городу случайных людей. И только в полночь Париж совершенно стихал, И во всем городе оставалось несколько оживленных перекрестков, как оазисы в каменной ночной пустыне: Монпарнас, Монмартер, некоторые места больших бульваров то, что называлось ночным Парижем. Однажды в 10 часу вечера меня остановил седенький чистенький старичок, оказавшийся, как я узнал впоследствии, нотариусом маленького города в 30 километрах от Парижа. И с ласковой старческой улыбкой сказал, что намерен меня нанять на несколько часов, так как сегодня приехал в Париж и собирается сделать то, что называется «Турне де Гран-Дюк» — турне по великогерцогскому маршруту. Он тотчас же вытащил бумажник и при мне посчитал деньги. У него было 11 билетов по 1000 франков, несколько сотенных бумажек и еще какая-то мелочь. — Ну, теперь едем, — сказал он. — И мы поехали. Он знал наизусть все адреса дорогих публичных домов и кабаре. Я его возил в эти места, и каждый раз он выходил из очередного заведения все менее и менее уверенной походкой. И речь его постепенно теряла свою внятность. Я был свидетелем того, как его беспощадно обкрадывали все, начиная от людей, отворявших ему дверцу автомобиля, которым он имел неосторожность дать крупный билет. Они долго и нудно пересчитывали ему сдачу, Он терпеливо стоял и смотрел на деньги мутными глазами. И в результате ему оставляли каких-нибудь 20 франков мелочью. И кончая горничными, и самыми случайными субъектами, с которыми он сталкивался, и которые немедленно становились его спутниками и посредниками, хлопали его по плечу и вместе с голыми женщинами, внутри этих учреждений все время громко смеялись. Это было правило хорошего тона, которое я давно знал, и происхождение которого, я думаю, нужно было искать во всей той рекламной литературе, которая обслуживала эту область промышленности, и где визиты в публичные дома и другие учреждения такого же типа раз и навсегда было принято считать выражением жизнерадостности, веселья и того самого знаменитого гальского веселья, которое меньше всего вязалось с этой смертельно унылой порнографией. Во всяком случае, девушки и их разнообразнейшие сотрудники по ремеслу неизменно следовали этому своеобразному этикету и хохотали от всякой реплики. И иногда сквозь сизый туман табачного дыма мне начинало казаться, что старичок сидит, окруженный чревовещателями и чревовещательницами. Он, однако, по-видимому, находил это все естественным, во всяком случае, в начале, пока не опьянел совершенно. Но у него хватило до конца судорожного усилия воли, чтобы продолжать это давно потерявшее смысл путешествие. Хотя в его глазах первоначальная старческая ласковость исчезла и сменилась особенным выражением беспомощной тревоги, он все же выходил, втискивался в автомобиль, падал на сиденье и, собравшись с силами, произносил еще одно название улицы и номер дома. Галстук его давно и непоправимо был на боку, Рубашка была расстегнута, шляпу он где-то забыл, и, седая его, голова беспомощно и равномерно ерзала по спинке сиденья. Все это кончилось в шестом часу утра, когда он уже не мог ничего произнести, кроме отрывистого звука Аа! Я понял, что он еще хотел ехать на «Аль», несмотря на смертельную усталость и полное непонимание всего, что с ним происходило. Я спросил его, где он живет. Он посмотрел на меня чужими и пьяными жалобными глазами и не мог ничего ответить. Мне не хотелось его отвозить в комиссариат. Я подъехал к первому полицейскому и, объяснив ему, в чем дело, сказал, что надо бы выяснить, где живет старик, и доставить его домой. Мы вдвоем с полицейским подняли его легкое тело, вынули из его кармана бумажник, и там нашли его визитную карточку и адрес парижской гостиницы, в которой он остановился. Денег у него оставалось совсем немного, около 200 франков. Я думаю, он истратил тысяч семь, остальные у него украли. Мы привезли его в гостиницу, вынесли его из автомобиля и сдали у входа служащим. Полицейский заплатил мне его деньгами, и я уехал. В последнюю минуту старичок открыл непонимающие глаза и опять сказал а но уже совсем умирающим голосом. «Что он там рассказывает?» – спросил полицейский. «Как это не кажется невероятным, он хочет ехать на Аль», — сказал я. «Он бы лучше поехал на Перлашес», — сердито сказал полицейский, и мы расстались. Светило солнце, было около семи часов утра. Я шел домой и все думал, зачем было нужно этому старому человеку, у которого, наверное, давно были взрослые внуки, так бессмысленно тратить деньги и с такой непонятной мертвой настойчивостью тащиться из одного публичного дома в другой хотя уже после первых двух визитов хозяйка такого особняка, куда мы приехали, пропустив его вперед, сказала мне с сожалением, «Ну, этот женщину не возьмет, так что-нибудь выпьет и больше ничего». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Мне знать не надо, я вижу», — сказала она. «У него и так вид усталый. Кроме того, в его возрасте, брат, ты уж мне поверь, я всяких видала». Я имел возможность оценить безошибочность ее взгляда. Старик действительно ограничился двумя бокалами шампанского, о чем мне сообщила горничная. Хотя, уже сидя в автомобиле, он сказал мне, «Вы знаете, женщины здесь ничего себе. В частности, та, которую я себе выбрал». И я подумал, что он жил годами все в одном и том же своем маленьком городке, составлял нотариальные акты, все одни и те же, в конторе нотариуса, с законной подписью, 1900. И тайком от семьи и близких знакомых лелеял убогую и наивную иллюзию, что он, в сущности, блестящий кутила и любитель женщин. И вот ради этой иллюзии, которая придавала всей его жизни тайный смысл, он уезжал в Париж по делам. И здесь уже не мог ни в чем отступить от того поведения, которое было бы характерно именно для этого». Нигде, кроме его бедного воображения, не существующего кутилы и развратника. А за это он платил такой дорогой ценой. Я потом видел неоднократно людей, которые после ночного кутежа были приблизительно в таком же состоянии. Женщины столь же часто, как и мужчин. Но в бесконечном разнообразии людей, с которыми мне приходилось иметь дело, всегда находились неожиданные и непредвиденные оттенки поведения – хотя и цели их поездок, и развлечения их были одинаковыми. У меня был клиент, англичанин, человек очень делового и озабоченного вида, который остановил меня на Елисейских полях и спросил по-английски, он, по-видимому, не думал, что может быть непонятым, «Знаю ли я место, где есть красивые женщины?» И после моего утвердительного ответа сел в автомобиль и сказал «Едем». Мы приехали туда, он попросил меня подождать, вышел оттуда буквально через 10 минут и поехал в гостиницу, находящуюся в двух шагах оттуда. Все вместе взятое заняло не более 25 минут. Потом он расплатился со мной и ушел, улыбнувшись в последнюю минуту особенной неподвижной улыбкой, и сказав мне единственное, по-видимому, французское слово, которое он знал. Мерси. Спасибо. Был голландец, поезд которого отходил с вокзала без 10 минут 10, и который приехал в публичный дом в начале 10 часа, и попросил меня вызвать его, если он не вернется без 20.10, так как, сказал он, он может увлечься и пропустить поезд. Без 20.10 его не было, я пошел его искать. В синеватом табачном тумане, освещенном многочисленными яркими лампами, ходили и сидели голые женщины и разнообразные посетители. Толстая и очень накрашенная дама в черном сверкающем платье быстро направилась навстречу мне. И когда она шла, то громадное и жирное ее тело мелко тряслось на ходу. Она начала было говорить о том, как она рада меня видеть, но я прервал ее и объяснил, зачем я пришел, после чего ее лицо с мгновенной быстротой изменилось и потускнело. И она ответила, «Что я могу сделать? У меня 32 комнаты, из них 28 заняты». Не могу же я идти туда за твоим клиентом. А потом, в конце концов, если он пропустит свой поезд, тебе-то что? Но когда я спустился вниз, голландец уже ждал меня. Он пришел за несколько секунд до моего возвращения. Каждую ночь мне приходилось сталкиваться с проститутками и их клиентами, и я не мог к этому привыкнуть. Мне все это казалось совершенно непостижимым, Хотя я прекрасно понимал, что мои представления о женщинах этого рода существенно отличались от представлений их клиентов. И разница была в том, что я действительно их знал, так как со мной они говорили как со своим человеком и особенно любили сравнивать свое ремесло с моим. «Занимаемся одним и тем же ремеслом» — это была их любимая фраза. Под утро, когда я, окончив работу, ехал в гараж, я нередко подвозил этих женщин, тоже возвращавшихся домой после ночной работы, и они неизменно предлагали всегда одну и ту же плату за это. Я сажал их обычно вглубь автомобиля, а не рядом с собой, так как все они были очень надушены крепкими дешевыми духами, чем-то вроде едкого раствора плохого мыла, и от их соседства у меня во рту появлялся дурнотный вкус».